Сучак вынул из кармана радиостанцию и вызвал командира первой поисковой группы «Вахида Мусу». «Слушаю», — ответил тот. «Ты видишь летчиков сбитого русского самолета, спускающихся на парашютах?» «Да, вижу. Один идет на плато перед перевалом, второй — за хребет. Недалеко». Кто-то из наших стрелял по ближнему летчику и попал. Знаю. Ты запеленговал сигналы этого пилота? Так точно. До него километров пятнадцать. На машинах доберемся быстро. Так немедли выезжай. Русские спасатели скоро прилетят. Это будет спецназ, вахит. У тебя не более пятнадцати минут. Вперед!» «Слушаюсь! Мы уже отправляемся!» Сучак переключился на командира второй поисковой группы Габита Абдулю. «Ближним пилотом занимается Муса», — сказал он. «Твой второй! Как быстро вы сможете оказаться за перевалом?» «Минутное дело! Здесь недалеко проход! На пикапах доберемся!» «Летчика взять живым!» «У тебя, как и у мусы, не более пятнадцати минут». «Не успеем, а ты постарайся, если хочешь получить деньги», — выкрикнул сучак. «Но русские появятся довольно скоро. В общем, так. Если ты увидишь, что русские доберутся до пилота раньше тебя, вступай с ними в бой. Вернее, бросай на них отряд, а сам с одним из воинов выходи к месту, где прячется летчик». Мы в ходе боя не сможем взять его. Тогда убейте неверного. Понял. Выполняю. Вперед, Габит, не теряй время. Переговорив с Мусой и абдулой Сучак вызвал на связь спецгруппу, состоящую из десяти человек. Ответил старший, Икрам Турген. На связи. Это Адиб. «Место крушения самолета определил?» «Да, недалеко от нас. Выдвигайся к нему. Задача группы — тщательно осмотреть обломки. Ты должен найти так называемые «черные ящики», то есть бортовые самописцы. Русские могут использовать их данные как подтверждение того факта, что турецкий перехватчик сбил их бомбардировщик в небе над Сирией». А это никому не нужно. Ты понял меня? Понял. Так работай. Сегодня у русских главная задача спасти пилотов. Самолетом и самописцами они займутся завтра. У тебя достаточно времени на то, чтобы найти эти чертовы самописцы и расстрелять их. А это лишит русских возможности восстановить ящики, если уничтожить электронные схемы. «Ничего Москва не получит, так что простреливай самописцы, и они станут никому не нужным хламом!» «А не проще забрать их с собой?» «Не проще! Это как раз работает на русских!» «Зачем уносить самописцы, если атака F-16 проходила над Турцией?» «Нет, в этом случае их следовало бы оставить на месте!» «Я все понял. Вперед!» Сучак отключил станцию, повернулся. Неподалеку от него Дулаим вызывал своего босса. «Амир, ответь!» Хадид молчал. «Шайтан, где ж тебя носит?» Выкрикнул Дулаим и вновь набрал номер спутникового телефона. «Амир!» Наконец тот ответил. «Да, брат. Извини, был очень занят». «Что ты хочешь мне сообщить?» «Амир!» «Мы сделали это!» «Недалеко от селения один турецкий F-16 сбил русский Су-24!» «Отлично, Белал!» «Очень хорошая новость!» «А что с пилотами?» «Они катапультировались!» «Я сам видел купола!» «Одного унесло за перевал...» Второго до хребта Сучак уже отдал приказ поисковым группам захватить летчиков. Значит, вам удалось засечь сигналы радиостанции экипажа. Да, но тут одна неувязочка вышла. Тон Хадида сразу стал строгим угрожающим. В чем дело? Да, пулеметчик нашего туркменского друга открыл огонь по ближайшему пилоту и вроде как попал. Хадид буквально взорвался. «Ты что? Совершенно не контролируешь эту банду туркоманов! Какой был приказ? Я все понимаю. Но пулеметчик стрелял!» Адиб Сучак тут же остановил его, приказал арестовать, пригрозил убить, если пилот окажется мертвым. Какое мне дело до дурости какого-то туркомана? Ты знаешь, кто катапультируется первым при аварийной ситуации из двух местного самолета? Я, Амир, бизнесмен, а не военный. Так я тебе, бизнесмен, объясняю. «Первым самолет покидает штурман, а последним — командир. Значит, перед перевалом должен приземлиться человек, представляющий для нас наибольшую ценность. Если он погиб, то передай Сучако. «Впрочем, ничего не надо ему говорить. Он далеко. Рядом. Передай ему трубку». Дулаим протянул ее сучаку, мол, тебя. Главарь банды туркоманов сплюнул и пошел к турку, заранее зная, что ему сейчас скажет один из руководителей ИГИЛ. Группа Габита Абдуллына в внедорожниках и пикапе прошла горный проход, оказалась на небольшом плато, и продвинулась на запад где-то километров на пятнадцать. Абдул крикнул в рацию. «Всем внимание! Русский приземлился где-то в этом районе!» Станция Масатова больше не подавала сигнала, но запеленгованные точки были нанесены на карту района. Через несколько минут боевик, сидевший сзади, вдруг крикнул «Кресло слева!» «Что?» Не понял Абдул. Кресло, которое в самолетах бывает, лежит на склоне слева. Где? У дерева, на площадке. Абдул тоже увидел кресло пилота. Оно наклонилось и грозило в любую минуту упасть на дорогу. «Стой!» «Всем к машинам!» Выкрикнул командир. Там он выстроил своих подчиненных и приказал. Быстро осмотрели местность метров на 300 включая склон. Задача — найти след пилота или его самого. Учтите, он вооружен. Ствол у него, правда, слабенький всего лишь ПМ, но подходить в открытую клетчику не советую. Лучше применить светошумовые гранаты. Вперед! На обнаружение места приземления у вас пять минут. Боевики разбежались, но вернулись быстро. Охотник Ямал-Иняз взял след. — Габит. Русский пошел на восток, — сообщил он. — Как далеко он мог уйти? Если ничего не повредил, а это бывает, то не дальше километра. Ямал с напарником... «Идут по следу отсюда, проверяют каждую трещину, удобную для укрытия, пещеры, ямы. Мы проезжаем 500 метров, на ходу осматривая местность. Далее на поиск выйдет Караяр. Основная группа удалится на километр от этого места», — распорядился Абдул. «Мы должны тщательно проверять все» идти строго по следам, но так потеряем время. А Это грозит нам столкновением с русскими спецназовцами. Они уже наверняка летят сюда и знают то же самое, что и мы, даже больше. Вперед! Ямал и Няз и человек из его родного селения остались на месте. Внедорожник и пикап пошли на плато. Бандиты внимательно осматривали Все места удобные для укрытия применяли при этом и оптику. За три минуты колонна прошла 500 метров. Потом из машин на ходу выпрыгнули караяр и еще один человек. Бандиты из основной группы остановились за утесом. На самом гребне перевал делал изгиб. Боевики выбрались из машин и ожидали команды главаря. «В цепь!» Левый фланг на склон, правый на удалении 50 метров до обрыва. Тщательно осматривать все места, подходящие для укрытия. Не забывать о наличии у летчика оружия. «Вперед!» Десять человек двинулись на восток. Они постепенно приближались к валуну, за которым затаился их противник. «Русский офицер». Вместе с голосами бандитов Константин услышал и знакомый рокот вертолетов, правда еще отдаленный. Профессиональный летчик сразу определил, что приближались два вертолета. Один восьмой, второй, так называемый «Крокодил», то есть Ми-24. В голове штурмана вспыхнула надежда, но тут же померкло. В еще надо найти место посадки. Приземляться машина будет на определенном удалении от боевиков, чтобы не попасть под выстрел из гранатомета. Это как минимум метров 300, даже 500. Но риск при этом все же велик. Десантирование поисково-спасательной группы займет определенное время, За этим последует выдвижение в район, где должен находиться пилот. Сеанс связи с ним. Боевики уже метрах в двадцати. Как их задержать? Ведь они, судя по оперативности действий, ждали атаки на самолет и готовились к захвату пилотов. Сейчас это было очевидно. Турция пошла на подлую провокацию». Боевики близко, наши далеко. Но они здесь, в этих чужих горах. Сотовый телефон провибрировал сигналом вызова. Масатов тут же ответил. «Здесь лис». «Следопыт. Вторая поисково-спасательная группа. Ты как? Нормально. Боевики подходят. До них метров пятнадцать. Вступаю в бой». «Ты где находишься?» «Вам на запад, на 9 часов, справа валун, примерно в километре от места, где работал радиомаяк. Принял. Идем к тебе. Не успеете? Запускаю крокодила. Он отвлечет духов хотя бы минуты на три. Как мой командир? Об этом позже». Вслед за этим Масатова вызвал командир вертолета огневой поддержки. «Лис, я Тарзан, 24 четверка. Иду к тебе. Отсечку дать сможешь?» «Сигнальным патроном. Пойдет. Стреляй в сторону боевиков, как подскочим. Если буду жив, ты это прекрати, мы вытащим тебя. Все, Тарзан, духи рядом, вступаю в бой». Масатов отключил телефон, бросил его рядом с собой, чуть приподнялся и дважды выстрелил из пистолета. Дистанция была невелика. Боевики шли без опаски, в полный рост, Двое из них, ближние к капитану, повалились на землю. Масатов опять дал пару выстрелов, но на этот раз подранил только одного духа. Штурман тут же истратил еще два патрона, и какой-то бородатый дядя уткнулся мордой в камни. Боевики залегли и ударили по валуну со всех стволов. Рокот усилился. Плото вздыбилась от взрывов неуправляемых ракет, выпущенных с Ми 24 тут же прошедшего над полем боя, но повалились только два духа. Остальные находились в зоне, куда штурман-оператор Крокодила не мог пустить ракеты из опасения зацепить своего летчика. Как только вертушка ушла на разворот, Масатов израсходовал два патрона, последние в этой обойме. Но боевики теперь маневрировали и пулю шли в молоко. Капитан перезарядил пистолет. Террористы окружали валун, уже накатывали на его позицию полукругом. Наступило время принять самое главное решение в своей жизни. Если боевики возьмут его, то спецназ будет бессилен что-либо сделать». Террористы, прикрываясь им, уйдут с плато. Он поднял пистолет к виску. Как же сложно просто нажать на спусковой крючок, когда ствол пистолета упирается в твою голову. Масатов зажмурился и тут же открыл глаза. С восточной стороны ударили автоматы. Капитан упал на дно ямы. Пистолет вывалился из его рук. Спецназовцы перекрыли все нормативы. Они вышли к месту неравного боя и короткими очередями расстреляли боевиков Габита Абдулла. Масатов услышал окрик. «Лис, ты где?» «Тут я!» Даже не крикнул, а прохрипел штурман. «Не стреляй!» «Свои!» Около капитана тут же оказались двое бравых морских пехотинцев. «Живой!» — проговорил один из них и спросил. «Цел? Не ранен?» «Ногу повредил при приземлении, спина побаливает, остальное в порядке». «Я помогу тебе!» Старший лейтенант Сачи без особого напряжения вытащил Масатова из укрытия и заявил «Живой!» Алиха, ты тут воевал. Из своей хлопушки подстрелил четверых духов, троих наповал. Так с близкого расстояния стрелял, трудно промахнуться. Спасибо, ребята. Не за что, это наша работа. Скажи, старлей, что с майором Пестовым? Не знаю, капитан. По нему работает группа капитан-лейтенанта Ревина. «Давай отходить, а то подвалят еще духи, тогда нам тяжело придется». Над ними пролетел Ми-24. Радиостанция командира второй поисково-спасательной группы провибрировала сигналом вызова. «Следопыт?» «Здесь Тарзан». «На связи». «Что у вас?» «Нормально, двигаем к восьмерке». Штурман жив вполне. Отлично. Я пройдусь вдоль перевала, свяжусь с Ми-8. Как подниметесь, двину следом. В общем, как всегда. Понял. Только ты сам свяжись с Камой. Кама — позывной командира экипажа Ми-8, высадившего вторую поисково-спасательную группу. При отходе старший лейтенант Сачи вызвал на связь командира авиабазы. «Да», — мгновенно ответил Грубанов. «Штурмана нашли. Пришлось немножко пострелять, но он сам положил едва ли не половину банды. Потерь нет. Приступаем к эвакуации». «Штурман в порядке». «Огнестрела нет. Проблемы с ногой и спиной». «Это часто бывает при катапультировании, как его настроение». «Сильно переживает за командира». «Да уж», — проговорил полковник, — «до связи и встречи». Спустя десять минут Ми-8 поднялся в небо и в сопровождении Ми-24, активно применявшего тепловые ловушки, пошел в направлении аэродрома. Абдул, умиравший от смертельных ран, Нашел в себе силы включить спутниковую станцию и вызвать сучака. «Адиб, это я!» «Что произошло, Габит?» «Мы видели русский Ми-24, круживший над перевалом, а сейчас такой же вертолет нарисовался и перед хребтом». «Я умираю, Адиб!» «Русский капитан подстрелил четверых моих бойцов». Боевик говорил медленно, хрипя и задыхаясь. Каждое слово давалось ему с трудом. «Он уже фактически был в наших руках, и тут появился вертолет. Он ударил по нашим позициям, но вреда особого не нанес. Мы обязательно взяли бы пилота, но объявились русские морские пехотинцы. Они уничтожили всю мою группу». Я получил пять пуль, одну в живот. Боль страшная. Жить мне осталось недолго. Я не смог. Трубка выпала из рук командира второй поисковой группы, его глаза остекленели, невидящий взор устремился в небо. Туда же отлетела и грешная душа бандита. Сучак отключил станцию и заявил. «Шайтан! Проклятые русские! Почему они так быстро прилетели на место крушения самолета? Это же русские! Значит, штурмана мы упустили?» Проговорил Дулаим. «Да, черт возьми! Но остается еще командир. К нему тоже подошла поисково-спасательная группа». Боюсь, людей мусы ждет та же печальная участь. Заткнись! Это ты помолчи, туркмен. Тебе доверили, важное дело, а ты провалил его? Я провалил? Выкрикнул сучак. Ты, не глядя на взбешенного туркмена, ответил помощник Хадида. Сучак сплюнул и заявил. «Еще не все проиграно!» Он вызвал на связь Мусу и сказал, «Русские спасли штурмана!» «Что у тебя?» Радиостанция русского летчика продолжает подавать сигналы. «Мы недалеко от места ее работы. Значит, и от командира самолета. Над вами тоже русской Ми-24!» Прошел над плато развернулся, снизился и убрался на восток. «Там еще Ми-8. Это русская поисково-спасательная группа». Сучак закричал в микрофон. «Делай, что хочешь. Бросай людей на русский спецназ. Обстреливай вертолет. Задыми местность. Не жалей никого и ничего, но доставь мне русского командира». Я стараюсь. Этого мало. Надо сделать практически невозможное. Почему же невозможное? Вот мне как раз подают сигнал, что нашли летчика. Да? Он жив? Отвечу позже. Иду к нему. Связь оборвалась. Сучак повеселел. «Говорил же, еще не все потеряно, Всевышний! Прошу и заклинаю, помоги нам!» Дулаим же вызвал Хадида. «Господин, плохие новости!» «Говори, русские спасли штурмана! Шайтан бы вас всех побрал!» Люди Сучака проявили небрежность. Да и летчик оказался неробкого десятка. Он укрылся и принял бой, имея всего лишь пистолет. Убил четверых бойцов сучака. Держался, пока Ми-24 не ударил по туркоманам и не подошла русская поисково-спасательная группа. Спецназ накрыл отряд, высланный за перевал. «Что по командиру самолета?» «Вроде нашли». Об этом сообщил тот человек, который командует у туркоманов первой группой поиска, отправленной на плато. Но и там появились русские вертолеты. Ми-24 уже проходил над районом. Скоро и спецназ высадится. «Если сучак не возьмет командира, то вам обоим лучше застрелиться». «А я-то тут при чем, господин? Я всего лишь контролирую ситуацию, руководит операцией «Сучак»?» «Докладывать мне о действиях первой поисковой группы постоянно, не отключаясь. Понял?» «Понял, господин». До земли оставалось не более километра. Павел Пестов видел как его штурман опускался за перевал, подумал, что тот должен спастись, и посмотрел вниз. Он спускался на плато. Хорошо, что не на крутой склон, но местность практически открыта. Успеют ли спасатели выйти в район приземления? Должны, ведь сигналы комара получены на базе, Грубанов уже наверняка поднял поисково-спасательные группы. Пулеметной очереди он не слышал, трассеров, приближающихся к нему, не увидел, только почувствовал удар по ногам и сильную боль от перелома костей. У него помутнело в глазах. «Суки!» – подумал Пестов. Стреляют по катапультировавшемуся летчику, Так даже самые отъявленные отморозки не делают. Он сжал зубы. Ноги перебиты. А впереди приземление. Лишь бы не потерять сознание и успеть вытащить пистолет. Тогда меня не возьмут. А может, наши подойдут и духов поблизости нет, хотя это вряд ли. Турецкий F-16 атаковал из засады, значит, боевикам было известно о подготовке удара по самолету, посему они подтянулись в район крушения. Вот так бывает. Получишь от того, от кого не ждешь. Союзники, мать их! «Коалиция дерьмовая!» Удар о землю все же лишил пятого сознания. Ранение ног сыграло свою роль. Майор упал и раскинул руки. Рядом опустился парашют. Майор не слышал, как над ним прошел Ми-24, а экипаж вертолета огневой поддержки Не заметил летчика, так как парашют занесло в трещину, а сам Пестов оказался в канаве, заросшей травой. Не услышал Павел и громкий крик боевика. «Тут он, Вахид! Мы нашли его!» Группа капитан-лейтенанта Ревина высадилась в полукилометре от места приземления Пестова. Ближе не оказалось площадки, подходящей даже для десантирования по штурмовому. Морпехи при всем желании не успевали накрыть банду. Не мог это сделать и Ми-24, командир которого при повторном заходе разглядел на плато группу боевиков в 15 человек. Среди них... Он опознал летчика по парашюту, вышедшему из трещины. Он не рискнул отдать приказ оператору накрыть банду неуправляемыми ракетами, так как это повлекло бы за собой неминуемую смерть пилота. Командир Ми-24 Игорь Болтин вызвал капитана Ревина. — Охотник, здесь гарпун. — На связи. — ответил офицер морской пехоты. — Командир экипажа у боевиков. — Черт! Нам надо еще минут десять. — Нет у тебя этих десяти минут. — Ты, Гарпун, отойди пока за перевал. Мы все равно догоним банду. Их главарь вынужден будет выставить заслон. Вот его и накроешь а мы прорвемся к тем мерзавцам, которые держат при себе летчика. Они используют майора в качестве заложника. Ничего, отстреляем их по одному. Но тогда кто-то из них прикончит майора. Что ты предлагаешь? Оставить все как есть и возвращаться на базу пустыми? «Начальник, здесь сейчас ты. Как решишь, так и будет. Уходи за перевал и жди команды. Конец связи!» «Конец связи!» — без особого энтузиазма ответил командир «Ми-24».